Какие же эмоциональные факторы влияют на утомляемость сидящего работника? Радость, удовлетворение, ни в коем случае скука, обида, чувство недооцененности, ощущение бессмысленности, спешка, тревога, беспокойство. Вот те причины, которые вызывают усталость у человека, занимающегося умственным трудом. А в результате, Он становится подверженным простудам, его работоспособность снижается, он приходит домой с головной болью. Да, мы устаем именно из-за того, что наши эмоции вызывают нервные напряжение во всем организме. Крупная страховая компания в своем буклете, посвященном усталости, пишет, «Тяжелая физическая работа сама по себе редко вызывает чувство усталости, которое не проходило бы после хорошего сна и отдыха. Беспокойство, напряженность и эмоциональные стрессы – вот три основные причины чувства усталости. Часто причиной утомленности являются именно они, хотя люди склонны винить физическую или умственную работу. Помните, что напряженный мускул – это работающий мускул. Расслабьтесь. Сохраните энергию для более полезных занятий. А теперь остановитесь и проверьте свое состояние. Когда вы читаете эти строки, вы хмуритесь? Не ощущаете ли вы напряжение между глазами? Расслабились ли вы в своем кресле? А может быть вы ощущаете напряженность в мышцах плеч и спины? Не напряжены ли мышцы вашего лица? До тех пор, пока ваше тело не расслабится полностью, как тряпичная кукла, вы будете пребывать в состоянии нервного и физического напряжения. Следовательно, вы вызываете в себе и нервную усталость. Зачем же мы вызываем в себе эту лишнюю напряженность, занимаясь умственным трудом? Дэниел В. Джоселин сказал я обнаружил, что главным препятствием является почти всеобщая вера в то, что тяжелая работа всегда связана с усилиями, иначе ее невозможно выполнить хорошо. Поэтому мы обязательно хмуримся, когда пытаемся сосредоточиться, мы напрягаем плечи, мы заставляем наши мышцы производить усилия, хотя это никоим образом не может помочь работе нашего мозга.